Наверное, я испугалась. Поворачивая голову, я ощущала, как я это делаю. Странное чувство. Я бросила взгляд на веранду Алекса с совершенной беспечностью на случай, если он там. Но его там не было. Тогда я осторожно шагнула вперед к ненадежным деревянным перилам, отделявшим его веранду от моей. Двигаясь очень медленно, Я легонько вытянула шею к открытой на его веранде двери и увидела на белой кровати каблук черного ботинка. И тут на меня обрушился громкий хриплый хохот. Сказать, что я выпрыгнула из собственной кожи, было бы слишком слабым выражением. Я просто выскребла себя из покрытой кокосовыми циновками крыши. У меня всегда был хороший рефлекс. Проклиная свое житие с Деллой и все те годы, когда невинно ходила среди ночи в туалет и заставала там согнутое пополам чудовище, бросавшееся прочь за стиральную машину. Не спрашивайте. А однажды оно оказалось на кухне, на микроволновке. Как бы там ни было, оказалось, что так хрипло хохочет хозяин гостиницы. Маленький приземистый человечек с длинными подкрученными кверху усами. «Когда мы приехали, он представился Хесусом, и теперь, словно косматый гном, подпрыгивал на лужайке. В руках он держал шланг. Хесус, видите ли, решил, что наше с Алексом пребывание в разных комнатах — это самый забавный случай, о котором он только слышал. Он сообщил, что рассказал об этом по всей гасиенде и все согласились, что это самый забавный случай, о каком они только слышали» и добавил, что эта история дошла до местного городка, откуда, без сомнения, волны веселья скоро будут слышны на мили вокруг. Когда слегка помятый Алекс нетвердой походкой появился на своей части веранды, Хесус обрушил на него все свои шутки, сопровождая их жестами, а потом, истощив свой английский, добавил длинный постскриптум по-испански, где, насколько я поняла, главной темой были Адам и Евы и продолжение рода. Когда он остановился, чтобы набрать в грудь воздуха, Алекс с некоторой, я бы сказала, властностью проговорил. «У нас ухаживание». Не уверена, что Хесус в точности понял это слово, но тон Алекса очевидно, сыграл свою роль, потому что хозяин посмотрел на Алекса чуть более уважительно. «Ухаживание?» — переспросил он. «Да», — подтвердил Алекс, посмотрев на часы. «И для начала я хотел бы пригласить молодую леди на чашку чая». Так поступают в Британии, в той стране, откуда она приехала. Они пьют чай. Хесус эта мысль как будто понравилась, а Алекс, опустившись на одно колено, пригласил меня на чашку чая. Я приняла приглашение. Хесус теперь уже воспринимавший все очень серьезно, сказал, что пойдет на кухню и велит принести нам все необходимое. Я спустилась со своей веранды и поднялась на веранду Алекса, а он взял меня за руку и грациозно провел по ней. Кстати, я все еще была в простыне. «Ну что ж», — сказал он, — «попробуем. Как это у нас делается?» «Первый этап — представиться. Основные сведения, какие фильмы любишь и все такое. А второй этап — теннис». «Теннис?» — переспросила я. «Да, так говорили на лекции. Ты разве не играешь в теннис?» «Нет», — ответила я. «Ну и ну», — сказал он, — «это же катастрофа. Придется научиться, что может задержать нас на несколько месяцев». «Боже мой!» «Но ведь должно быть что-то другое», — предположил он. «Какое у тебя хобби?» «Хобби?» — переспросила я. «Собственно, у нас в Англии хобби не бывает. Разве что в анкетах...» Знаешь, когда поступаешь в колледж, и тебя просят сообщить о твоем хобби, ты пишешь «киноведение». Это означает, что в пятницу ты берешь на прокат видеокассеты с Томом Крузом. «Ладно, давай начнем с первого этапа», — сказал Алекс. «А об остальном позаботимся впоследствии». Хесус лично принес нам поднос с чайными принадлежностями, большим белым чайником, несколькими бисквитами и нависающей над ними вазой с фруктами. Он был очень возбужден. Мы шумно поблагодарили его и еле-еле смогли его прогнать. Когда он все же удалился, Алекс налил мне чаю и сказал. — Ладно, начинай ты. Задай мне вопрос. — Какого рода? — Любого. Начни тему. «Какого рода?» — беспомощно спросила я. «Хм, интересы, страны, где побывал, домашние животные, политика, да что угодно». «А разве нельзя пустить все на самотек?» — спросила я. «Нет, тут важен фактор времени. Ладно, начну я. В какой стране ты больше всего любишь проводить отпуск?» «В Италии», — отлично сказал он. «Теперь ты». Я отхлебнула чай и чуть-чуть подзернула простыню. «Ну...» «У тебя было когда-нибудь домашнее животное?» «Да», — ответил Алекс. «Когда мне было двенадцать, у меня была змея». «Отлично!» — кивнула я. «Вот видишь», — сказал он. «Очень мило получается». «Моя очередь. Ты... у тебя...» «Ну ладно. А кто твой любимый писатель?» «Фрэнсис Скотт Фиджеральд ответила я после почти получасового мычания и вздохов. Алекса даже пришлось поторапливать меня, чтобы на обдумывание не ушла вся ночь. А я отвечала, что нужно точнее определить значение слова «любимый», и ожидает ли он от меня внесения в список Джейн Остин и Уильяма Шекспира в порядке их заслуг. Но зато потом мы вошли во вкус и безжалостно засыпали друг друга вопросами, пока не выпили весь чай. И вскоре я уже знала о нем кучу полезных вещей. Например, что у него аллергия на клубнику, что он ездит на немецкой машине и никогда не был в Австралии. Ну, а теперь второй этап, объявил Алекс и посмотрел на часы. Продолжим. Он схватил меня за руку и увлек во двор гостиницы, где по какой-то безумной причине среди пальм была лужайка для крокета. — Вместо тенниса. Ты случайно не знаешь, как играют в эту игру? — спросил он. — Случайно знаю, — ответила я. Я поплотнее обмоталась простыней и объяснила Алексу правила. Он начал игру и, замахнувшись молотком, как клюшкой для гольфа, послал шар с такой силой, что тот разбился о пень. И только, — проговорил он с презрением, крутя молотком. «А что дальше?» «Сейчас выясним, умеешь ли ты проигрывать», — сказала я. «И, конечно же, выиграла. Мой безумный дядя был энтузиастом крокета, так что я училась у ног мастера». Мы вернулись на веранду, и Алекс сказал, что из той лекции об ухаживании он запомнил что-то про держание за руку. Я сказала... «Зато я знаю, что дальше. Ты говоришь, что позвонишь мне, а потом десять дней не звонишь, а я схожу с ума, сидя у телефона». «Отлично», — проговорил он и вручил мне банан из вазы с фруктами, что принесли вместе с чаем. Я села на своей веранде и положила банан на стул перед собой. «А что в это время делает мужчина? Мне всегда хотелось это знать», — сказала я. «Ну, я очень занят», — стал говорить Алекс, расхаживая на своей половине веранды. «У меня куча всяких дел, и я безмерно счастлив, что на заднем плане моего сознания ты. Я вроде летчика, который идет на смертельное задание и спасается благодаря мыслям о своей прекрасной жене, которая ждет его дома. И чем дальше я от себя, тем ближе ты в моих чувствах». Он отошел в самый дальний конец веранды и сел на перила. Повисла долгая пауза. Я поймал себя на том, что смотрю на банан на столе в надежде, что он зазвонит. И? Спросила я через какое-то время. Он не обратил на меня внимания и даже не пошевелился. Прошло пять минут. Они показались мне вечностью. Наконец Алекс нагнулся, взял из вазы другой банан, поднес его куху и сказал: День-день. Я схватила свой банан и произнесла еле дыша. Алло? «Привет», — сказал Алекс очень хладнокровно, — «вы, наверное, меня не помните». «Помню», — сказала я, — «черт возьми, слишком эмоционально». «Как вы поживаете?» «Прекрасно. Я прекрасно. Пауза. «А вы?» «Хорошо. Я хорошо». «Хорошо. Так, ну, как дела?» Хм, я... Мне нравится, какая сейчас стоит погода. Да? Да. Пауза. Ну, я просто позвоню, чтобы сказать, что неплохо было бы как-нибудь на днях сыграть в крокет.